Российский монополистический капитализм и его особенности. Решающими предпосылками перерастания до монополистического капитализма в империализм были рост крупного производства в главных отраслях индустрии, высокий уровень его концентрации, обобществление производства и централизация капитала. В России крупные промышленные предприятия Существовали еще при крепостном строе металлургические заводы Урала, керамическая и стекольная промышленность и некоторые другие. Монополизация охватила прежде всего новые отрасли промышленности – топливную в Донбассе и Баку, металлургическую – на юге, где при помощи иностранного капитала создавались оснащенные передовой техникой предприятия. В процесс монополизации были вовлечены и крупнейшие машиностроительные заводы Центральной России, которые при активной поддержке правительства смогли за короткий срок модернизировать свое производство. Первые монополистические объединения в России возникли в 80-х годах XIX века в металлургической промышленности и транспортном машиностроении, связанных с выполнением крупных железнодорожных заказов. Это были временные союзы нескольких предприятий, выпускавших одинаковую продукцию. Страница 300. Руководящий орган объединения Совет распределял заказы на определенные виды продукции согласно принятым квотам. Совет устанавливал цены на продукцию, оставляя, однако, право для большинства предприятий, контрагентов, самим назначать цены. За принятие заказа, помимо совета, контрагенты должны были выплачивать большую неустойку и штраф. Обычно такие договоры заключались на 3-5 лет, по истечении которых эти монополистические союзы распадались в результате быстро менявшегося соотношения сил между участниками. В транспортном машиностроении в 80-х-90-х годах почти 10 лет существовал Союз вагоностроительных заводов, в состав которого вошли почти все крупные предприятия России по производству подвижного состава для железных дорог. В нефтяной промышленности почти одновременно возникли монополистические объединения крупных фирм «Союз бакинских керосинозаводчиков» «Союз семи фирм», куда вошли предприятия, контролировавшие 97% производства нефти и нефтепродуктов. Монополистические тенденции проявлялись и в отраслях легкой промышленности – текстильной и свеклосахарной. Объединение сахарозаводчиков было одним из первых в России. В организационном отношении временные монополистические союзы 80-х-90-х годов представляли собой картели, однако большинство их выполняло по существу функции синдиката. Смотрите примечание. Решало все вопросы сбыта. Примечание. Картель – форма монополистического объединения, участники которого заключают соглашение о регулировании объемов производства – условий сбыта продукции, найма рабочей силы в целях извлечения монопольной прибыли. Здесь сохраняется производственная и коммерческая самостоятельность. Синдикат – одна из форм монополистического объединения, где распределение заказов, закупка сырья и реализация производственной продукции осуществляется через единую сбытовую контору. Сохраняется производительное, но утрачивается коммерческая самостоятельность отдельных предприятий. Конец примечания. Экономический кризис 1900-1903 годов дал новый толчок монополизации промышленности. Начинается второй этап истории монополистического капитала, когда в России капиталистические монополии Становятся, кавычки, одной из основ всей хозяйственной жизни. Кавычки закрыты, смотрите, примечание. Охватывая все отрасли тяжелой и некоторые отрасли легкой промышленности. Примечание. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 27. Страница 317. Конец примечания. В этот период складываются устойчивые связи между крупнейшими промышленными предприятиями и банками. В организационном отношении среди монополистических объединений преобладала форма синдиката. Монополизации способствовала и экономическая политика царского правительства, видевшего в ней средства спасения крупных предприятий от краха в годы кризиса. Ведущая роль в становлении монополистического капитала принадлежала отраслям промышленности, производившим средства производства. Участие иностранного капитала в монополизации ограничивалось финансированием отдельных контрагентов, крупных синдикатов в металлургической, топливной и некоторых других отраслях промышленности. Существенным организационным отличием монополистических объединений этого периода От Временных Союзов было проявление легальных распределительных контор-синдикатов в виде акционерных обществ для продажи отдельных видов изделий. В 1902 году возникло небольшое торговое общество для продажи изделий русских металлургических заводов «Продомед» с акционерным капиталом в 900 тысяч рублей. Под вывеской скромного торгового предприятия выступала крупнейшая не только в общероссийском, но и в международном масштабе монополистическая организация ведущих предприятий русской металлургической промышленности, оборот продукции которой исчислялся сотнями миллионов рублей. Устав этого общества ничем не отличался от обычных уставов тысячи других акционерных компаний. Страница 301-я. Но фактически акции Продомета были изъяты из биржевого обращения. Они были заранее расписаны по контрагентам, которые не могли распоряжаться ими по своему усмотрению. Руководящим органом Продомета был Совет общества. В отличие от монополистических союзов 80-90-х годов, синдикат имел исполнительный орган управления общества с большим аппаратом служащих. Вся территория России была поделена на 13 районов со своими конторами по распределению заказов. Продукция заводов, перечисленная в контрагентских договорах, могла быть реализована только через синдикат. В то же время Продомет имел право на комиссионные операции с продукцией несиндицированных предприятий. Постепенно Продомет прибрал к своим рукам реализацию наиболее важных видов продукции металлургической промышленности. Синдикат объединил крупнейшие металлургические предприятия России, и, хотя их число не превышало 20% всех заводов этой отрасли, они производили более 80% всей продукции металлургической промышленности на сумму 255 миллионов рублей в 1910 году. Этот синдикат был самой мощной монополистической организацией не только в своей отрасли, но и в общегосударственном масштабе. Дальнейшее усиление монополистических тенденций в Прадамите привело к выработке в 1909 году, помимо сепаратных контрагентских договоров, общего соглашения по распределению квот и ассортимента синдицированных продуктов, определению цен и другое. Уже в начале становления синдиката «Продомед» в его недрах возникли противоречия между интересами предприятий старых промышленных центров и южных металлургических заводов. Борьба внутри синдиката шла за квоты, за систему расчета групповых цен, за премии контрагентам, за руководство в управлении. В то же время «Продомед» вел жестокую конкурентную борьбу с другими объединениями и предприятиями, особенно с уральскими заводами, которые в 1907 году объединились в синдикат кровля. Оружием продамета в этой борьбе была обычная в таких случаях политика боевых цен. В результате кровля так и не достигла монопольного положения даже на рынке своей основной продукции – кровельного и сортового железа. В 1902 году был образован синдикат трубопродажа куда вошли все предприятия трубопрокатного производства. Деятельность проволочных и гвоздильных предприятий полностью контролировалась синдикатом «Гвоздь» 1904 год, а после его распада синдикатом «Проволока» 1908 год. Высокого уровня монополизация достигла в нефтяной промышленности, где монополистические соглашения охватили не только весь внутренний рынок, но и экспортный. Две крупнейшие в отрасли фирмы, товарищества «Братьев Нобель» и общества «Мазут», которые представляли собой монополистические организации высшего типа, заключили в 1905 году соглашение, монополизировавшее 77% торговли нефтепродуктами. В каменноугольной промышленности Синдикат общества для торговли минеральным топливом Донецкого бассейна «Продуголь» основан в 1904 году, объединил предприятия с выработкой 75% всей добычи угля в этом районе. Возникшие позже угольные синдикаты, действовавшие на местных рынках Сибири, Польши и Урала, вскоре подпали под влияние продугля. Сам синдикат продуголь находился в сложном положении. Главные потребители каменного угля – металлургические предприятия – в большинстве своем имели комбинированное производство, куда входила и добыча угля. Это ослабляло позиции продугля и ставило его в зависимость от продамета. Однако роль угольного синдиката в экономике страны была значительной. Политика взвинчивания цен, резкое снижение добычи угля на синдицированных предприятиях приводили к топливному голоду и тяжело отражались на народном хозяйстве страны. В районе Донбасса и Криворужья действовал также синдикат «Прода Руд» 1907 год, объединявший крупнейшие горнорудные предприятия Юга России. Страница 302. В транспортном машиностроении в этот период возникли два синдиката, почти полностью монополизировавшие производство. Это «Продвагон» 1904 год, объединивший 13 заводов, и «Союз», строительных заводов, 1906 год, в состав которого вошло 8 предприятий. Процесс монополизации охватил и такую слабую отрасль машиностроения, как производство сельскохозяйственных машин. Создание синдиката съезд фабрикантов сельскохозяйственных машин и орудий, 1907 год, ознаменовалось общим повышением цен и сокращением кредитов покупателям, что тяжело отразилось прежде всего на таких потребителях, как земства и кооперативы. Крупное монополистическое объединение в цветной металлургии «Медь» 1907 год по организационной структуре мало отличалось от подобных синдикатов в других отраслях, выступавших под именем торговых обществ. Но фактически за этим синдикатом стояла московская торговая фирма «Вогау», получившая монопольное право на продажу меди. Заключив соглашение с медно заводами, она лишила их самостоятельности в покупке меди и в продаже изделий из нее. Таким образом, фирма «Вогао», представлявшая в России германский капитал, использовала синдикат для монополизации очень важной в народном хозяйстве отрасли промышленности. Крупные монополистические объединения возникли в цементной промышленности Синдикат «Русское товарищество торговли цементом» 1904 год, монополизировавший 90% производства. В резиновой промышленности Синдикат «Треугольник» 1907 год, куда вошли все предприятия отрасли. Медленные и слабее проходил процесс капиталистической монополизации в текстильной промышленности, где создавались в основном картели, которые устанавливали цены и определяли некоторые условия производства. На транспорте наибольшего развития достигла монополизация речного судоходства. В течение трех лет, начиная с 1906 года, на всех крупных реках появились синтезы декадские объединения пароходных предприятий, которые монополизировали все речные сообщения в бассейне реки Волги, на Днепре и на Сибирских реках. В морском судоходстве в 1903 году возник синдикат Объединенное общество транспортирования и страхования грузов в Персии, монополизировавший все заграничные грузоперевозки на Каспийском море. В противовес монополии товарищества «Братьев Нобель» и обществу «Мазут» владельцы наливных судов в 1907 году создали Синдикат «Союз Каспийских судовладельцев наливного флота», сосредоточивший у себя 65% грузоподъемности всех наливных судов. На Черном море Русское общество пароходства и торговли ропит Поглотив ряд других пароходных предприятий, подчинила себе с помощью различных соглашений остальные судоходные предприятия, монополизировав почти все грузы перевозки. К концу первого десятилетия XIX века в России не было такой отрасли промышленности и транспорта, которую не затронул бы процесс монополизации. Во многих важнейших отраслях синдикаты овладели внутренним рынком, диктовали цены и искали выход на внешний рынок. Монополистические объединения, принимавшие самые разнообразные организационные формы, скрытые и легальные, уже перед экономическим подъемом 1909 года, превратились в основной фактор хозяйственно-экономической жизни России. В годы предвоенного экономического подъема 1909 13 годов Продолжали возникать новые монополистические объединения в виде картелей и синдикатов, происходил интенсивный процесс централизации капитала, еще более высокого уровня достигла концентрация производства. Страница 303. Но характерной чертой этого времени было появление монополий высшего типа, трестов и концернов что было результатом острой конкурентной борьбы между монополистическими объединениями в различных отраслях, связанных между собой взаимными поставками продукции. Новые формы приобрела тесная связь с банковским капиталом. С помощью крупнейших петербургских банков отдельные предприятия создавали у себя новые виды производства, присоединяли смежные предприятия. Ленин так определил высшую форму монополистического объединения. Кавычки «трест», «собственность на все предприятия», «единая и абсолютная власть», кавычки «закрыты». Смотрите полное собрание сочинений, том 28, страница 47. Производственная, коммерческая и финансовая деятельность сосредоточивалась в одних руках. В России тресты возникали или путем слияния отдельных предприятий в одном, или на основе общего финансового руководства при сохранении формальной самостоятельности входивших в трест предприятий. Второй путь получил более широкое распространение. Трестирование, охватившее все отрасли промышленности, было более глубоким в тяжелой индустрии, где оно проходило при участии правительственных органов. На создание трестов оказало влияние ожесточенная конкурентная борьба между русским и иностранным финансовым капиталом, которая иногда заканчивалась освобождением треста от иностранной зависимости. Конкурентная борьба шла и между русскими банками за контроль над трестом. Объединение банковского и промышленного капитала принимало форму не только трестов. Банковский контроль над трестами приводил к созданию финансово-промышленных групп. В годы предвоенного экономического подъема под руководством русско-азиатского и петербургского международного коммерческого банков возникли два таких крупнейших объединения – В группу Русско-Азиатского банка входили громадный военно-промышленный концерн во главе с объединением «Путиловский-Невский», нефтяной концерн, в составе которого находились тресты а А.И. Монташева, С.Г. Леонозова и Русского товарищества «Нефть». В эту группу вошли созданные русско-азиатским банком тресты «Табачный», «Ниточный» и «Жировой». В сфере ее влияния находились, кроме того, крупные железнодорожные общества, предприятия машиностроительной, горно-рудной, каменноугольной промышленности. Финансово-промышленная группа Петербургского международного коммерческого банка создала огромный военно-промышленный концерн путем слияния судостроительного треста Николаевский Руссуд и машиностроительного треста Коломна-Сормова. Все предприятия, входившие в состав концернов и трестов, номинально сохраняли самостоятельность. Однако руководство финансовой группы проводило специализацию и кооперирование производства осуществляло тесную производственно-техническую связь. Финансово-промышленные группы меньшего масштаба были созданы и другими петербургскими банками учетным и судным, частным коммерческим, азовско-донским и русским для внешней торговли. Процесс становления высших форм монополистических объединений носил всеобъемлющий характер. Он охватил наиболее важные отрасли промышленности и осуществлялся при непосредственном участии банковского капитала. Страница 304 Перед Первой мировой войной монополистический капитализм превратился в систему, которой принадлежали ключевые позиции в народном хозяйстве России. И все же вне сферы монополий еще находилась часть промышленности и основная масса мелких производителей. По степени монополизации ведущих отраслей тяжелой промышленности и развития организационных форм монополий Россия шла на уровне передовых империалистических стран. Одним из итогов сращивания банковского и промышленного капиталов было складывание в России финансовой олигархии. Типичными представителями финансовой олигархии были руководители крупнейших петербургских банков А.И. Путилов, Б.А. Каменко, А.И. Вышнеградский, Я.И. Утин, Э.К. Грубая и другие – входившее в правление многих промышленных предприятий. Несмотря на известную отсталость в развитии промышленности, Россия вступила в стадию империализма одновременно с передовыми странами мира. В начале XX века в ней утвердилось господство монополистического капитала. Наряду с общими чертами, закономерностями и противоречиями Российский империализм имел свои специфические особенности, которые определялись всем ходом истории страны, и в частности, развитием до монополистического капитализма. Монополистический капитализм формировался в России в условиях сохранения полукрепостнических отношений в земледелии и полуфеодального военно-бюрократического строя самодержавия. Первая особенность российского империализма состояла во взаимозависимости капиталистических монополий как фактической экономической власти капитала и абсолютистской, военно-феодальной политической власти самодержавия. Государственная бюрократическая система абсолютизма, с одной стороны, сохраняла свое политическое господство по отношению к буржуазии, а с другой стороны и сама приспосабливалась путем реформ к интересам монополистического капитализма и таким образом превращалась в его политическую надстройку в виде буржуазно-монархического политического строя. Гнет самодержавного государства, полуфеодально-крепостническая система эксплуатации переплетались и соединялись с новейшими формами и методами гнета капиталистических монополий. Это обусловило острые формы классовой борьбы в стране, усиливало политические и экономические предпосылки союза двух основных угнетенных классов современного общества пролетариата и крестьянства в борьбе против самодержавия и монополий за демократию и социализм. В 1907, -1907 годах оформился союз помещиков и монополистической буржуазии в новой политической организации государства в третьей июньской монархии монополистической буржуазии гарантировалась свобода эксплуатации рабочего класса и получение сверхприбылей а монополисты землевладельцы сохраняли за собой свободу эксплуатации обездоленного русского крестьянства и политическую власть в государстве Отмечая эту особенность русского империализма, Ленин подчеркивал, что кавычки «горстка крепостников-помещиков, возглавляемая Николаем II, была у власти в теснейшем союзе с магнатами финансового капитала». Кавычки закрыты. Смотрите полное собрание сочинений, том 32, страница 384. Страница 384. Проявление государственно-монополистических тенденций в России начинается уже в эпоху свободного развития капитализма в виде создания крупных казенных капиталистических производств, особенно в железнодорожной и военной отраслях экономики. Эти производства возникали как результат активного и широкого вмешательства царского правительства в экономическую жизнь страны. С началом процесса монополизации оно продолжает активно способствовать созданию первых синдикатов в тяжелой промышленности, ведает распределением между ними государственных заказов. Страница 305. В этом прежде всего проявлялась забота об укреплении экономической основы самодержавия, однако это отнюдь не было искусственным насаждением крупных монополий. Такая активная политика государства могла быть успешной лишь на почве объективных тенденций развития капитализма снизу. В дальнейшем развитие государственно-монополистических тенденций в России шло путем соединения экономического потенциала капиталистических монополий с политической силой военно-феодального империалистического государства. В годы кризиса 1903 годы правительство, создала Государственно-капиталистический орган регулирования производства в транспортном машиностроении и металлургии «Комитет по распределению железнодорожных заказов» 1902-1915 годы. Действуя в тесном контакте с монополиями, этот орган перерастает в государственно-монополистическую организацию – На такой же основе была создана Государственно-монополистическая организация судостроительной промышленности. Совещание по судостроению 1908-1912 годы на транспорте, речном, морском и железнодорожном съезд по делам прямых сообщений 1899-1914 годы. Но крупнейшие финансово-промышленные группы в свою очередь добивались значительного влияния на правительственные органы в вопросах распределения военных заказов. Шел процесс сращивания государственного аппарата с военно-промышленными монополиями. Таким путем монополии добивались от правительства решения вопросов модернизации производства, концентрации научно-технических сил в ведущих отраслях хозяйства. Государственно-монополистические тенденции прослеживались и в сращивании банковских монополий с государственными финансовыми учреждениями. Их связи закреплялись личными униями. Крупнейшими российскими банками руководили бывшие высокопоставленные чиновники Министерства финансов, Министерства торговли и промышленности, Морского министерства. Государственные финансы использовались финансовой олигархией в качестве крупного источника сверхприбыли капиталистических монополий. Отмечая участие самодержавия в складывании государственной монополистической системы экономики, следует иметь в виду, что его политика отнюдь не всегда выражала непосредственные интересы монополистических объединений не исключало сложностей и противоречий. Правительству, например, приходилось принимать ограничительные меры против искусственного взвинчивания монополиями цен, мешавших развитию тех или иных отраслей хозяйства. Характерная особенность российского империализма – сравнительно невысокая степень его активности в вывозе капиталов. Инициативу во внешней экспансии капитала – Сохраняла в своих руках самодержавие, направляя ее главным образом на Восток и в Среднюю Азию. Для этого создавались кредитные учреждения, сужались кабальные займы, заключались железнодорожные концессии и тому подобное. На долю этих мероприятий приходилось около 80% вывезенного за пределы России капитала. Своеобразие положения России в системе мирового империализма состояла в том, что она, с одной стороны, была одной из великих грабительских держав, боровшихся за раздел и передел мира, а с другой – сама являлась объектом активных инвестиций – финансового капитала наиболее богатых империалистических держав. Для финансового капитала западноевропейских держав Россия с ее неисчерпаемыми запасами сырья и дешевой рабочей силой представляла сферу наиболее выгодного помещения капитала, необходимого для развития капиталистической промышленности. Страница 306. Тенденция роста импорта иностранного капитала зависела и от растущих расходов государства на бюрократию, военные нужды. К 1914 году государственный долг России достиг суммы 5,4 миллиардов рублей – До 35% долга по государственным и гарантированным займам использовалось непроизводительно. Причем ввоз иностранного капитала в Россию носил ярко выраженный кабально-растовщический характер. Более 80% капитала, ввезенного в Россию, помещалось в государственные займы, что делало царизм все более зависимым от европейского денежного рынка. В производственной сфере Иностранный капитал внедрялся главным образом в тяжелую промышленность. Его сумма в акционерном капитале таких отраслей, как горно-промышленное, металлообрабатывающее и машиностроительные была значительной и превышала российский капитал. В остальных отраслях, за исключением коммунального хозяйства, строительства и химической промышленности, доля иностранного капитала была незначительна. В металлургии и угольной промышленности Юга России преобладали франко-бельгийские капиталы. В нефтяную промышленность Бакинского района инвестировались английские капиталы. Они же преобладали в медной промышленности Урала и Казахстана, а также в золотопромышленности. Германский капитал первенствовал в тяжелой промышленности в Польше и Прибалтике. Инвестируемые в экономику России иностранные капиталы, как правило, реализовывались не в виде создания филиалов заграничных монополий, а вкладывались в действующие предприятия и объединения и становились неразрывной составной частью российского капитала. Таким образом, несмотря на финансовую значимость России от иностранного капитала, Русский финансовый капитал сохранял свою самостоятельность в определении направлений развития российской экономики. Однако этот фактор не уменьшал растущей зависимости государственно-монополистической и политической системы России от иностранного капитала и от политики правительств западноевропейских держав.